Глава, 7. Артур. «Туда нельзя!» Попытался остановить меня полицейский, когда я подошел под ленточным ограждением. «Отойди!» Тихо сквозь зубы процедил я. Он отшатнулся. Наверное, почувствовал, что я не в том состоянии, чтобы разговаривать. Сердце билось неровно, забытое чувство страха поселилось внутри. Думал, никогда уже не смогу ощутить ничего подобного. «Что с женщиной?» Спросил я, считывая ответ в глазах раньше, чем он произнес. Их недавно нашли. Сейчас медики осматривают. Кто она вам? Кто? Я бы сам хотел это знать. Она яд в моей крови, который медленно меня разъедал, наполнял неконтролируемой ненавистью и яростью. Она же, чистейший наркотик, который маленькой дозой открывал двери в рай. Но мне никак не удастся туда вернуться ощутить пик счастья и блаженства. Теперь она никто. Ничего не ответив, я направился в дом. Уверенная походка и злое выражение лица останавливали стражей правопорядка от вопросов. Под ногами хрустели стекла. Обвел здание внимательным взглядом, оно практически не пострадало. Взрыв произошел в гараже. От автомобиля практически ничего не осталось, обломки металла были разбросаны по всему двору. Наблюдая эту картину, я винил себя. Мелине понадобилось мужество, чтобы прийти ко мне после всего, что было между нами. Я недооценил ее проблемы, не вник, не отдал четких распоряжений, не занялся безопасностью. Все намного серьезнее, чем я предполагал. Пусть и косвенно, но я был виноват в том, что с ней сейчас происходило, а, следовательно, должен был помочь. Двери дома были открыты. «Смысл их закрывать, если окон почти не осталось?» На крыльцо вышли медики, спустились и направились к воротам. Разбивая под ногами осколки, я приближался к прикрытым дверям, откуда доносились мужские голоса. «Почему вы прятались в доме?» «Нормальная реакция у взрослого человека выбежать наружу, чтобы не остаться под обломками здания». «Не знаю. Я испугалась, ничего не соображала», ответила Милена следователю или дознавателю. Я не стал входить, стоял и слушал их разговор. «Где вы находились в момент взрыва?» «В коридоре на втором этаже. Направлялись с сыном в ванную». «Ничего странного или подозрительного не замечали?» «Нет, можно не курить, пожалуйста, у меня тут ребенок. Голос Милены звучал нервно, высоко. «Конечно», — ответил другой мужской голос. «Никаких запрещенных веществ вы в гараже не хранили? Взрывчатка, боеприпасы?» Я заглянул в узкий проём. Милену мне было не видно. Двое взрослых мужиков расположились за столом. «Нет, насколько мне известно». «Значит, вы не уверены?» Один спрашивал, другой записывал. «Этот вопрос было бы уместно задать моему мужу, но он погиб несколько недель назад. Я в гараж заходила только за машиной. Все. Эксперты разберутся!» Пытался давить на нее урод. Этот мерзкий тон, который можно расценить как угрозу. Хранились ли у вас канистры с бензином или горюче-смазочными материалами? Нет. Понятно. Собственность застрахована? Да. Милена отвечала сухо и раздраженно. В случае несчастного случая страховку получите вы? На машину да. Дом заложен, если я не смогу внести плату, он уйдет с молотка. А сумма страховки сможет покрыть часть платы за дом? В голосе слышался металл. Я отметил, что, задавая каждый последующий вопрос, полицейский становился более суровым. Ему ничего не стоило надавить на испуганную девушку. Но Милена многое пережила. Она не сдастся так легко. «На что вы намекаете?» «Я не намекаю, я спрашиваю». «Нормально, с ней общайся, командир», — открыв дверь, произнес я. На звёздочки на погонах давно обратил внимание». Переступив порог, закрыл за собой створку. Несколько пар глаз уставились на меня. А вы, собственно, кто? Начал он грозно, закончил, чуть ли не любезно. А всего лишь стоило сжать покрепче челюсть и упереться в него яростным взглядом. Хочешь познакомиться? Ты кому делаешь ешь? Ее гребаная старая тачка не покроет двадцатой доли за дом. А потом она кого взрывать станет? В моем тоне слышался жесткий степ. «Я свою работу делаю. Так делаю ее по совести», — перебил его, повысив голос. «Ты на нее посмотри. Она дрожит от страха и холода. Ты им одеться нормально не дал». Я боковым зрением видел больше, чем он, хотя в упор глядел на Милену. «Вам в бушлатах не холодно?» — скинув с себя куртку, протянул девушке. Я заметил, что сына она закутала в одеяло, а сама сидит в одном домашнем костюме. Тут только до ментов стало доходить, что потерпевшая не чувствует холода от пережитого шока, а не потому, что в доме жарко. Я ее забираю. Если остались вопросы, задашь утром. Я привык отдавать приказы. Как правило, никто не спорил. И они не стали. Показания мы получили. Тут всю ночь будут работать эксперты. А там, по ходу расследования, если появятся вопросы, мы вас найдем. Иди, вещи свои собери. Я впервые посмотрела девушке в глаза. Мелена выглядела плохо. Бледная, испуганная. Под глазами залегли тени. Смотрит умоляющим взглядом. Держится из последних сил, чтобы не расплакаться. В душе что-то дрогнуло. Мне не нравилось видеть ее беззащитной. Не нравилось, слабо сказано. Но она сама выбрала такую судьбу. Останется она со мной. Я бы никому и никогда не позволил её обидеть». Глотки бы зубами обидчиком перегрыз. Милена, держа сына на руках, поднялась с дивана. Ей было тяжело, но отпускать драгоценную ношу она будто боялась. Сколько ему лет? Шесть. Лица его я не видел, но отметил, что мальчишка худой и высокий. Наверняка тяжелый, Да и одеяло прибавляла вес. Милена покачнулась, осмотрелась. Не выдержал, подошел к ней. «Положи на диван, пусть спит». Я побуду с ним». Я протянул руки, чтобы его забрать. Не отдала. Постояв так, она все таки послушалась и уложила ребенка на диван. «Вы нам свои координаты оставьте!» Поднимаясь из-за стола, попросил командир. «Запиши номер». Продиктовал ему десять цифр. Артур Бессонов. Услышав имя и фамилию, он внимательно на меня посмотрел, сделал какие-то выводы и кивнул. Их профессия обязывает много знать, замечать и логически мыслить. Вы мой тоже запишите? Вытащив мобильник, забил его номер в Старков Олег, если что-то узнаете, сообщите. Есть предположение, что здесь произошло. Когда Эмилена вышла, спросил он. Скоро ты сам все поймешь, капитан Старков. Это дело закроют. Он удивленно выгнул бровь. Напишет, что произошел взрыв бытового газа. В гараже, задумчиво протянул он. Я не стал пояснять, а он этого и не ждал. Сам все поймет, когда сверху придет приказ закрыть дело. Мне все равно, что они будут делать, лишь бы Милену не пытались привлечь к уголовной ответственности. У нее остался сын. Пусть его растит и поднимает на ноги. А в тюрьмах сидят преступники. Шалецкий заигрался. Это не просто угроза, это беспредел. Он еще не знает, что объявил мне войну. Не терплю мужиков, которые воюют с женщинами и детьми. «Я все, спустилась Милена с небольшой сумкой в руках. «Остальные вещи можно будет забрать в любой момент». Она была так напугана, что даже с нами боялась оставлять своего ребенка. Хорошо, что хоть оделась. Несмотря на все происшедшее, моя ненависть не угасла, не стала меньше, поэтому я не собирался ее успокаивать». Сейчас ей нужно поспать. Утром пришлю рабочих, чтобы застеклили выбитые окна. Пусть не переживает за свое барахло. «Ключи взяла?» Непонимающе уставилась, потом мотнула головой и куда-то ушла. Я вызвал такси. Когда Милена вернулась, машина уже подъехала. «Ключи нашла?» «Да». Вытащила она связку из кармана. «Выезжайте, я вас догоню». Назвал водителю адрес недавно приобретенного коттеджа. «Не хочу оставлять байк на улице». Я помог ей уложить спящего сына на заднее сиденье такси. Вернулся в дом. Кое-что не давало мне покоя. Поднялся на второй этаж. Длинный коридор с двух сторон двери. Окон нет. Осмотрел внимательно стены, пока не заметил то, что искал. Вытащил мини-камеру, установленную над дверным косяком, Кто-то все это время за ней следил. Скорее всего, взрывчатку активировали с кнопки детонатора. Хотели напугать и заставить шевелиться. Весь дом обходить не стал. Если они везде наставили камер, то о моем присутствии в жизни Милены уже осведомлены.